Глава 27. Хижина в Ландах. Анна открыла глаза и увидела над собою закоптелый потолок, сложенный из жердей, переплетенных хворостом. Откуда-то доносился гул прибоя. Она отметила, что не ощущает качки, а море шумит где-то в стороне. Но где она? Мысли путались, накатывала дурнота, слабость. С трудом приподняв руку, она стала с изумлением разглядывать ее. Рука была такой исхудавшей, что пальцы казались прозрачными. Какой-то звук привлек ее внимание, и, повернув голову, Анна едва не вскрикнула. Ей показалось, что она воочию видит ведьму, и лишь приглядевшись, поняла, что перед ней обычная старуха, худая, сутулая, с длинным крючковатым носом, что-то помешивающее в стоящем на огне котелке. Неожиданно Анна почувствовала, что голодна. В воздухе витал запах разваренной рыбы. Я хочу есть. Старуха оглянулась, ее тонкогубый рот расползся в улыбке. О, наконец-то. Долго же ты приходил в себя. Я... Болела? Самой Пасхи. А ты что, меня не признаешь? Нет, кто вы? Меня зовут Матюрина. Я ухаживал за тобой, пока ты лежал в забытии. Порой ты даже глядел на меня. Анна только теперь поняла, что старуха говорит по-французски, а сама она отвечает на том же языке. Как большинство английской знати, она им владела в совершенстве. «Я голодна», — снова повторила девушка. Старуха взбила ей подушки и, усадив поудобнее, стала кормить, ибо Анна была еще так слаба, что не могла справиться сама. Тебя принес воин, рассказывала старуха. Потом мы узнали, что он не простой солдат, а опоясанный рыцарь. Но ну, когда он тебя принес, мы приняли его за обычного наемника. Вы оба были мокрые и полуживые. По его словам, выходило, что ваш корабль затонул у наших берегов. Был это аккурат после Пасхи. «Я и моя невестка Жескетта разделили тебя и стали растирать, потому что воин сказал, что ты девица, только в мужском платье». «Говорил он по-нашему, но я сразу признал в нем англичанина. В былые годы они здесь хозяйничали, поэтому их выговор я узнаю из просонок». «Где это здесь?» «В Аквитании, дитя?» «В благословенной провинции Гиень?» Анна вздохнула. Она находилась на земле, где много веков правили англичане, но после Столетней войны этот край отошел к Франции, и сейчас это и успокоило девушку. Теперь они были вне досягаемости власти йорков. Старая матюрина продолжала. Ой, муж рыбак. Троих сыновей забрало море. С нами живут лишь вдова старшего сына и мой внук Жан. Ему тринадцать, и он уже ходит рыбачить со старшими. Но в тот день, когда появились вы, речи быть не могло, чтобы выйти в море. Мы сидели за ужином у очага, когда поблизости заржала лошадь, а затем раздался сильный стук в дверь». Господи, помилуй, подумали мы тогда, мало ли на свете лихих людей, а до ближайшего селения далеко. Мой старик прочитал молитву и пошел открывать. «Да я уж говорила, как мы увидели этого рыцаря на до пояса и вас, бесчувственную, у него на руках». «Мы с Жискеттой взялись хлопотать над вами, и, Матерь Пресвятая Дева, сколько же вы наглотались воды! Жескетта перекинула вас через колено, давила живот и спину, а вода все шла и шла. Ваш рыцарь все время был рядом и успокоился лишь, когда вы застонали, и стало ясно, что худше позади. Потом он отправился с моим стариком, чтобы пристроить под навес коня, ведь с вами был еще и конь». «Кумир», — улыбнулась Анна. «Да, так он его назвал и заботился о нем, что о малом дитяте. Когда Жискетта хотел пристроить вас на тюфячке в углу, он заявил, что такой знатной даме, как вы, это не пристало, и мы со стариком уступили вам свое ложе. Анна заметила, что старуха нет-нет, да и поглядывает на ее остриженные волосы. Она, наверное, решила, что я беглая монахиня, а Филипп мой любовник, и тут ее обдало жаром. Она со слепительной ясностью вспомнила, как в бредовом смешении страха, любви и отчаяния предложила себя Майс Грейву, и как грубо он ее оттолкнул. Дева Мария, уж лучше бы она умерла, чем жить в таком позоре. Леди из лучшего дома Англии, которая, если бы небу было угодно, могла стать королевой, как простая девка вешается на шею мужчине, отшвыривающему ее от себя, словно приставучую собачонку. Как же она должна быть ему противна, какой обузой была все это время. Женщинам редко удается быть последовательными, когда их переполняют чувства. И Анна отказывалась понимать, что Филипп в то мгновение думал лишь о том, чтобы спасти их жизни. Наоборот, она снова и снова припоминала, как рыцарь избегал ее еще в Англии, сохраняя между ними дистанцию. Таруха меж тем болтала безумолку. «Утру у тебя начался жар, ты металась, бредила, стонала, твой спутник не отходил от тебя. Когда рассвело, он расспросил, где можно найти лекаря». «Но где его взять в наши глуши? Разве что в Бордо? Отец Симон, наш кюре, порой снимает хворь святой водой и молитвой, но твой безбожник послал к черту святого отца и, и потребовал, чтобы мы указали ему дорогу через Ланды к Бордо. И чтобы вы думали? К вечеру он явился и привез с собой достойного мэтра Роша. Видели бы вы эту картину, лекарь едва дышал, да и конь был весь мыли еле передвигал ноги. Мэтр Роша тотчас велел потеплее укутать тебя, а когда выступила испарина мы же с стерли тебя водой с уксусом. И так несколько раз кряду. Затем лекарь отправился в Ланды за целебными травами, приготовил отвар и велел поить им тебя все время. Только после этого мессир-рыцарь отвез его в город, а уж потом и отца Симона пригласил. Наш добрый священник согласился уступить вам своей простыни. Мы же с Жискетой настояли, чтобы рыцарь не околачился возле тебя денно и нощно, ежели, как он сам утверждает, ты ему ни жена, ни сестра. Не очень-то он нас и послушал, но когда отец Симон стал требовать плату за простыни и кур, которых присылал, чтобы мы могли поить тебя бульоном, тогда он все же собрался и поехал в Бордо. Пару дней его не было. «Эй, и... да ты никак спишь, девушка!» Глаза у Анны в самом деле слепались она была еще слишком слаба, чтобы переварить столько новостей и совладать с бурей чувств, поэтому не успела старая рыбачка умолкнуть, как девушка уже спала. Когда же она проснулась, в доме никого не было. Дверь была распахнута, пуская достаточно света, чтобы Анна смогла оглядеться. Рыбачья хижина была довольно просторной, но бедной, а земляной пол По стенам развешаны рыбачьи снасти, открытый очаг посередине. В одном углу валялось несколько тюфяков. Единственная деревянная кровать в доме принадлежала ей. Сбоку слышалась какая-то возня, и, скосив глаза, Анна увидела за дощатой перегородкой козу. Та смотрела на нее своими желтыми глазами, а крохотный козленок теребил ее в имя. Анна сбросила покрывавшую ее овчину и села. На ней была широкая длинная рубаха из беленого холста. Оглядевшись и нигде не обнаружив своей одежды, девушка завернулась в овчину и, пошатываясь, босиком направилась к двери. В лицо хлестнул сильный порыв ветра, пахнущего морскими водорослями. На камнях перед хижиной сушилась рыбачья сеть, за ней бугрились песчаные дюны, а далее до самого горизонта простирался океан. Серо-зеленые волны были осыпаны хлопьями крикливых чаек. Анна стояла в дверном проеме, как зачарованная, глядя на волны. Ветер трепал ее отросшие волосы, на губах был привкус соли. Послышался топот копыт. Девушка оглянулась. Филипп Майзгрейв, соскочив с кумира, неторопливо приближался к ней. «Рад видеть, что вы поправляетесь, леди Анна!» Он стоял перед ней в новом одеянии из черной ткани и куртке из кожи, обшитой по плечам и груди металлическими пластинами. Стальная каска и сапоги для верховой езды с голенищами выше колен довершали его наряд. Это была одежда скорее простого солдата, чем рыцаря. Зато на поясе у него висел длинный меч с чеканной рукоятью и тонкой работы кинжал с позолоченными накладками на ножных. Анна давно знала, что хорошее оружие – слабость Майс Грейва, но сейчас думала лишь о том, откуда он взял деньги на все это. Ведь когда они покидали Англию, у них не было ни единого пенни. В глазах рыцаря было странное, испытующее выражение. Он едва заметно улыбнулся ей, но Анне показалось, что он... Иронизирует. Она представила, как должно быть ужасно выглядит бледная, худая, словно скелет, остриженная, да еще и закутанная в старую овчину. Сиятельная графиня Уорвик. Она собрала все мужество, чтобы держаться с достоинством. Окажите любезность, сэр. Отыщите этих простолюдинок. Не могу же я целый день разгуливать в бараньей шкуре». Голос ее звучал властно и сухо. Этих высокомерных ноток Филиппу еще не доводилось от нее слышать. «Хорошо, миледи», — ответил он с почтительным поклоном. «Вся семья рыбака отправилась к Месси, в ближайшую церковь, но, если вам угодно, я съезжу и потороплю их». Он ускакал, а Анна, пошатываясь, побрела к воде. «Я не дам ему повода насмехаться надо мной», — думала Анна. «Он не найдет во мне прежней восторженной девчонки, млеющей от любого его взгляда. Я дам ему сполна ощутить разницу между нами, не зирая на то, что в конце концов обязан ему жизнью». Сердце ее глухо толкалось в груди. Из головы не выходил поцелуй во время бури. Их единственный поцелуй. Разве мог так целовать ее человек, сердце которого холодно? Анна встряхнула головой также он некогда целовал и иных королеву свою жену и ту шлюху с констанетами она подумала что хорошо раз между ними ничего не произошло разве было бы лучше если бы он овладел ею не любя а потом отвез к отцу опозоренную обесчещенную тогда бы делатель королей проклял бы ее и все же душа ее продолжала болеть и томиться уязвленная гордость жгла раскаленным углем Ведь она первая, забыв о чести, сделала шаг навстречу и в ответ получила оплеуху. «Лучше бы я умерла!» – стонала она, раскачиваясь и пряча лицо в ладонях. Она довольно долго просидела у моря, пока ее не отыскали старая мутюрина и ее невестка Жескетта, некрасивая, располневшая женщина с волосатой, как у мужчины, верхней губой. Говорила она чуть ли не басом, поминутно ссорилась со свекровью, но, похоже, при всем том они души друг в друге не чаяли. Женщины отвели Анну в хижину, где их поджидали старый рыбак, высокий, совершенно лысый и сухой, как зимний куст, и его внук. Мальчик был рослым и хорошо сложенным, но при взгляде на него Анна невольно отвела глаза. Лицо и шея парнишки были изъедены золотухой, покрыты гноящимися рубцами и сине-багровыми пятнами. Женщины одели Анну в широкую юбку из некрашенной домотканной шерсти и корсаж на шнуровке. Голову покрыли платком, так туго затянув его под подбородком, что лицо девушки стало казаться треугольным. Затем ее угостили сочным печеным крабом, показавшимся Анне невообразимо вкусным. После еды и сна, когда она сидела на скамье у порога, к ней приблизился Майс Грейв. Смысл его слов сводился к тому, что эта хижина вовсе не подходящее пристанище для знатной леди, и было бы лучше перебраться к местному священнику в его добротное каменное жилище, где есть пара человек-прислуги. «Я не тронусь отсюда, пока не наберусь сил», — отрезала Анна. «Мне надоело скитаться с места на место, и если я и покину этот кров, то только для того, чтобы следовать к своему отцу». Она с вызовом глядела на рыцаря, но тот лишь согласно кивнул потянулись нестерпимо однообразные дни. Филипп нередко уезжал куда-то, возвращаясь с корзинами провизии и дичи. Рыбачки никогда не видели в своей хижине подобного изобилия. Конечно, все это предназначалось для постояльцев, однако и на долю хозяев кое-что перепадало. Анна же ела и спала, спала и ела. Она была еще очень слаба, сон ее был глубок и продолжителен. Когда же она просыпалась, то подолгу лежала в постели, глядя на чадящий в очаге торф, прислушивалась к жужжанию веретена Жаскетты, наблюдала, как ловко вспарывают брюшко рыб старческие узловатые руки матюрины. Порой из своего угла она видела Филиппа. Он сидел светлой и расстегнутой на груди рубахе у затянутого бычьим пузырем оконца, полируя оружие. Отблески огня озаряли его лицо. Анна украдкой разглядывала его, не в силах понять, что изменилось в облике рыцаря, словно стало недоставать чего-то привычного – Он был таким же, как всегда, широкоплечий, молчаливый, с оружием в руках, но, как казалось Анне, больше походил на простого наемника, нежели на благородного рыцаря. Была ли тому виной его простая одежда или же изменилось что-то в ее восприятии этого человека? Держался Филипп изысканно вежливо и предупредительно. Однако его всегдашняя невозмутимость теперь раздражала ее. Он неторопливо ел, уходил, возвращался, при этом явно избегая ее. Анна же, не признаваясь себе, тайне, ждала его внимания. Она злилась, но его присутствие было ей необходимо и вместе с тем несносно. Она совсем извелась и однажды, не выдержав, не обращая внимания на присутствие посторонних, заговорила с ним по-английски. Почему вы не уезжаете? Почему не оставите меня здесь и не поспешите доставить моему отцу письмо Эдуарда Йорка? Чего вы ждете? Отправляйтесь! Уезжайте скорей! Скачите к Ворвику! А когда увидите его, сообщите, между прочим, о том, что его дочь лежит после болезни в вонючей рыбацкой хижине в Ландах под Бордо. Пусть он пришлет за мной. Так вы сможете исполнить, наконец, свой долг перед королем. А заодно и мне окажете услугу, Господи Иисусе! Ведь в Англии вам так не терпелось избавиться от меня. Чего же вы ждете теперь? Она вся дрожала от возбуждения, не сознавая, что кричит во весь голос. Умолкнув, она не смогла справиться с бурным дыханием. Майзгрейв Грейв глядел на нее, не мигая. Его лицо ничего не выражало, и когда она замолкла, он спокойно продолжил полировать лезвие клинка. Зато семья рыбака смотрела на них во все глаза. Анна не выдержала и, ни слова не говоря, выскочила за дверь. Когда Анна стала выздоравливать... Она пристрастилась совершать долгие прогулки в одиночестве среди дюн и узнала, что если направиться вдоль берега на юг, то вскоре покажется рыбачья деревушка с неуклюжей каменной часовней в центре. Однако Анна старалась не приближаться к ней, так как местные жители, особенно женщины и ребятишки, проявляли чрезмерное любопытство и, едва завидев ее, покидали свои лачуги и приставали с расспросами. От них было непросто отделаться, и когда она поворачивалась и уходила, они начинали кричать ей вслед обидные слова, аж швырять камни и сухой навоз. Если пойти в противоположную сторону, то через две-три мили покажется старый замок, приземистый и неуклюжий, словно вросший в неприветливые седые дюны. Местность вокруг была дикая и пустынная. На дороге к замку попадались вооруженные всадники, подгонявшие древками копий каких-то бедолаг в цепях. Это пришлось Анне не по вкусу, и она решила больше не заходить так далеко. Оказавшись под открытым небом, Анна двинулась в сторону от моря и вскоре очутилась среди чахлых зарослей Тамариска и Дрока. Солнце пекло голову, и девушка вскоре пожалела, что не захватила платок. Неумолчно стрекотали цикады. Она уходила все дальше, пока под ногами не зачавкала грязь. В тот же миг она услышала, что ее окликнули. Анна оглянулась, К ней торопливо приближался золотушный парнишка, внук рыбака, Жан. «Не ходите туда, сударня, там трясина, скрытая под зеленью. Многих это обманывало, их так и не находили». Анна невольно попятилась, в то же время держась подальше от Жана. Ее по-прежнему страшило его обезображенное лицо. Впрочем, виделись они нечасто, поскольку мальчишка, как пришитый, ходил за своим дедом. Каждый день с рассветом отправлялся с ним в море, а в остальное время либо латал изношенные сети, либо одиноко бродил у воды. «Почему ты пошел за мной?» Он сказал. «Кто он?» «Рыцарь. Он сказал, чтобы я охранял тебя». «Зачем? Много ли от тебя проку?» Я должен следить, чтобы ты не заблудилась. А однажды я отогнал от тебя деревенских мальчишек. Анна повернулась и пошла прочь. «Послушай», — позвал он. «Чего тебе?» Он раздражал ее. Парнишка почувствовал это и опустил глаза. Какое-то время он молчал, вид у него был такой несчастный, что Анна, наконец, сжалилась. «Чего ты хочешь, Жан?» Уже мягче спросила она. Не поднимая глаз, он вытащил из-за пазухи ожерелье из пестрых ракушек. «Тебе?» Анна растерялась. Чего-чего, подобного от юного уродца она не ожидала. «Возьми», — сказал Жан, — «я сам сделал. Ты такая грустная. Я думал, это тебя обрадует». Анна была тронута. Поборов брезгливость, она сделала шаг и погладила его по голове. «Спасибо. Оно мне действительно нравится. Давай я надену». Назад они шли вместе. Когда вдали показалась хижина, Жан вдруг заговорил. «Не злись на него, он добрый. Давал мне помахать мечом. А когда ты болела, все время смотрел на тебя и дал отцу Симону много денег, чтобы он молился о тебе денно и ночно. Ты бредила и все время твердила «Филипп, Филипп, это его так зовут?» Один раз я видел, как он целовал тебе руки. Анна остановилась, как вкопанная. «Правда?» «Зачем мне врать? Я видел. В доме никого не было, но дверь была открыта, а я сидел у порога. Могу поклясться, он целовал твои руки и плакал. По крайней мере, на его щеке были следы слез». «Нет», — сказала Анна, — «он никогда не плачет, он сделан из железа». Жан вздохнул. Тот был лекарь из Бордо, важный толстый метр, и рыцарь сказал, что если он тебя не вылечит, то он проделает в нем дырок больше, чем в рыбачьей сети. И я знаю, он бы так и сделал. А потом, он не железный, ты ведь не знаешь, как он о тебе печется. Без конца допытывает матушку о том, как ты ела, как спала. Велит, чтобы чаще взбивали тюфяк и меняли простыни, чтобы грели каждый вечер воду, чтобы ты могла помыться. Ну, это уж слишком. Анна стремительно ушла вперед. Когда они возвратились, она попросила Жанна оставить ее одну, пообещав, что далеко не уйдет, а потом долго бродила среди ближних дюн, собирая сухие цветы и мурлыча что-то под нос. Подумать только, какие-то несколько слов этого уродца сделали ее счастливой. Больше того, ее гордость, наконец, успокоилась. Быть может, через несколько дней она предстанет перед отцом, и тогда, наконец, все завершится. Простой рыцарь почтет за честь преклонить перед ней колени и поцеловать край ее плаща. Она уже не будет более на его попечении, даже наоборот, станет его покровительницей. А все, что связывало их, обратится в забавное воспоминание. Хочет ли она этого? Пожалуй, хочет, во всяком случае, должна хотеть. Ее достоинство требует этого. Она обогнула песчаный гребень и неожиданно увидела Майс Грейва. По пояс раздетый, он стоял по щиколотку в воде и, прикрывшись ладонью от солнца, глядел на закат. Неподалеку пасся кумир. Вокруг не было ни души, море, все в золотой и алой чешуе бликов, ластилось к песчаному берегу. Анна какое-то время глядела на рыцаря, но, заметив, что он поворачивается, присела в зарослях. Филипп вышел на песок, его рубаха и сапоги лежали на берегу, и он был только в узких, тесно охватывающих ногу штанах с разрезами у щиколотки. Он поднял лежавший тут же меч и сделал несколько шагов по берегу, как раз в сторону, где затаилась девушка. Она испугалась, решив, что ее убежище раскрыто. Однако рыцарь остановился в отдалении, подставив лицо вечернему бризу. Руки его распахнулись, словно обнимая горизонт, могучие мышцы спины вздулись буграми. Анна не могла отвести взгляда от него. У нее внезапно пропало всякое желание оставаться холодной и надменной, а захотелось опять ощутить надежный покров его силы и доброты. Затаив дыхание, она наблюдала, как Филипп сделал несколько резких выпадов мечом, крутанулся, опять взмахнул оружием. Отразившееся от лезвия меча багровое солнце ослепило девушку. Клинок со свистом рассекал воздух, движения Майс были безупречны. Анна видела, как перекатываются мышцы под его смуглой гладкой кожей. И испытывала пьянящее желание стать совершенно слабой и беспомощной, довериться мощи этих рук. У нее пересохли губы, гулка билось сердце, она уже не злилась, потому что, наконец-то, отчетливо понимала, чего хочет. Это чувство было незнакомо, пугало и притягивало одновременно, и, тем не менее, она понимала. Полюбив Филиппа Майзгрейва, она хочет принадлежать лишь ему». Рядом неожиданно раздался металлический звук, и Анна едва не вскрикнула. Над нею стоял кумир. Вся во власти грез, девушка не услышала, как он подошел к ней, и теперь дружелюбно кивал, позвякивая штуком. «Уйди, кумир, прочь!» Анна вдруг пришла в ужас от мысли, что сейчас Филипп увидит ее, скорчившуюся в песчаной ложбине, украдкой подглядывающую за ним. «Прочь!» Она поползла, пытаясь укрыться за гребнем соседней дюны. Конь не отставал. Она услышала свист, которым Майс Грейф обычно подзывал кумира. Тот поднял красивую широколобую голову и, поведя ушами, коротко заржал. Филипп позвал его вновь. Кумир взглянул на прижавшуюся к земле девушку и, тряхнув гривой, двинулся на зов. Филипп взял коня под узцы, и они ушли. Анна наконец встала и еще долго бродила по песчаному берегу, стараясь ставить ногу вслед Филиппа, а затем села у воды, вслушиваясь в плеск волн. «Если я сейчас вернусь, он все поймет по моему лицу», — думала девушка. Ей нужно было успокоиться, и поэтому она не спешила, оставаясь на берегу до тех пор, пока красный диск солнца почти полностью не погрузился в воду. «Пресвятая Дева», — беззвучно шептала Анна, «помоги мне, научи меня, я слабая и грешная, я знаю, но ведомо мне и то, что меня не страшит грех. Верни же меня на путь истины, либо дай насытить любовью измученное сердце». Где-то вдалеке сонным голосом прокричала водная птица. Сырой воздух был насыщен запахами растительной гнили, йода и рыбы. Заслышав шаги, девушка оглянулась. Это снова был Жан. Мальчик нерешительно остановился в отдалении, переминаясь с ноги на ногу. «Тебя опять он послал?» Жан кивнул. В сумерках его обезображенное лицо не было таким отталкивающим. Анна поднялась, отряхнув песок с одежды. «Идем». Семья рыбака уже собралась у огня, когда среди дюн показались Анна с Жаном. Они шли, держась за руки, о чем-то весело болтая. Старая матюрина даже рот разинула от удивления, увидев своего обычно угрюмого внука таким оживленным. «Я наловил для тебя крабов», — сообщил и Жан. Анна еще никогда не видела его улыбки. Один такой здоровенный, что еле уместился в миске. В хижине пахло жареной рыбой, козьим пометом, сухой морской травой тюфиков В очаге разгорался торф. Его свет плясал на лицах людей. Прочитав вечернюю молитву и поужинав, все стали готовиться ко сну. Филипп подошел к Анне. «Я вижу, вы уже достаточно окрепли, чтобы отправиться в путь». Анна посмотрела на него и внезапно поняла, чего ей не доставало в обличии рыцаря. «Сэр Филипп, а где же ваша цепь с ковчежцем? Неужели она пропала во время бури?» «Вы только сейчас это заметили?» Он запустил руку за ворот и извлек крохотную шелковую ладанку на серебряной цепочке. «Если вы помните, миледи, когда мы покидали Англию, наши кошельки были пусты. Мы ступили на французский берег нищими. Вы были больны, вам требовалось лечение и уход, поэтому я, недолго раздумывая, продал и ковчежец, и цепь. Однако сама святая реликвия, которая, как бесценный талисман, хранила нас в пути...» осталось у меня. Зато теперь у нас достаточно средств, и, я думаю, делателю королей не придется краснеть за свою дочь». Анна нахмурилась. «Мне казалось, что вы дорожите этой наградой». «Да, она для меня много значила. Но, клянусь Всевышним, неужели вы, миледи, полагаете, что я стал бы колебаться в тот момент, когда ваша жизнь висела на волоске?» Анна будто бы и не слышала его слов, «Этот ковчежец — символ доблести и победы и, вероятно, значил для вас не меньше, чем святыни, заключенные в нем. Сама королева Англии преподнесла его вам». Филипп лишь пожал плечами. «Что сделано, то сделано. Ступайте-ка лучше спать. Мы отправимся в путь уже завтра, а вы должны отдохнуть перед дорогой». Анна легла, но сон не шел. Она долго глядела в темноту, улыбаясь своим мыслям. «Сначала кольцо, а теперь и ковчежец». И все это дары прекрасной Элизабет. Господь возвращает мне надежду,